Глава третья «А не отключиться в самый важный момент!» — изогнул бровь волков. Маруся даже губы надула. «Обижаешь, Добрынюшка, я же ж с травками на ты, у меня так сразу не отключиться!» Всё это время, пока эти двое выходцы из былинных сказок обсуждали меня так, будто я была предметом мебели, сидела да моргала, ощущая, как в голове, да и теле становится легко-легко. Хвалённая кошкина самогоночка начала действовать не иначе. Кошкина самогоночка! Боже, что я несу! «Может, вы, наконец, объясните, что происходит?» — потребовала, глядя поочерёдно то на страхолюдину, то на здоровяка. Или разбудите меня, если я сплю. Может, тебе и яблочко моченого принести?» Уточнила Маруся. «А лягурчика? Правда, у меня остались токма с прошлого года. Я там не успел, дом-то закрытый стоял». Отрицательно качнув головой, отползла на дальний конец дивана, от чудиков подальше. Добрыня, видя мое отступление, снова усмехнулся. «Не боись, Вася!» Марусь присела на край дивана, и теперь ее короткие ножки болтались в воздухе. Волков остался стоять. А я от отчего-то уставилась на ноги этого существа. Они были босые, широкие, совсем не по росту крошки. Полагаю, Маруся страдала плоскостопием и излишними мозолями. «Не боись?» — повторил я за существом. «Да ты что такое?» «А ты», — повернулась к Добрыне, — «все знаешь, а ничего не сказал, не предупредил, что я в этот кошмар попаду». «Да если бы я знала, что тут гоблины шастают, я бы ни ногой в вашей ложечке! Ни дом мне не нужен, ни книга!» Маруся сдвинула брови, подсела еще ближе, явно втираясь в доверие. «Не гоблин я! Вот ты шо глупость кака!» — произнесла она. «Я домовиха!» «А кошка!» — уточнила я. «Ты что, оборотень?» «Нет!» «Нормальная домовиха, кошкой обращаюсь, чтоб народ не пугать. А так, если что надо, могу и такой, ну, какая есть», — последовал ответ. «Домовиха, мама родная, куда это я попала? сказки Пушкина? Может, и добрыни, и не добрыни вовсе, какой-нибудь водяной или леший, или еще кто похуже?» Верить в подобное не хотелось, но Маруся казалось такой настоящей, что отрицать очевидное не было смысла. Я при этом доме уже, который котором лет живу. Помню у всех ведьм, кто был в вашем роду». «Ведьм в моем роду?» — повторила я. «Это ты что намекаешь, что я ведьма?» «Натуральная», — бросил насмешник Волков. «Потомственная», — в тон ему заявила домовиха. «Мыш, почему сразу тебе все не рассказали, вчерась как приехала? Проверить надо было, ты, ты, а ли не ты?» «Проверили?» — спросил осторожно. «А то!» — улыбнулся Маруся. «Дом тебя принял, на чердак впустил, где Сима свои тайны хранила. Теперь-ча все твое, как говорится, владей. С книгой я разобраться помогу, с травками тоже, да и дар скор проявит себя. А там заживем припеваючи. Народ потянет, Си. Ты энд не переживай, главное. Дом будь на мне. Ты себе знай. Лячи, помогай». «А я подсоблю, чем смогу!» Маруся говорил с воодушевлением, а мне от каждого ее нового слова становилось дурнее и дурнее. Да, выгляди, в обморок хлопность и никакая самогоночка с успокоительными травками не поможет. «Марусь, ты все ж ей воды принеси!» — обратился к бывшей кошке сосед. «Что-то она после твоих травок бледная совсем стала!» «То не травки, то отчастия!» — рассудил домовиха. О да, счастье-то привалил какое, не сесть, не встать. Ты, Марусь, и правда, сгоняй на кухню, воды принеси, а я с нашей Василисой поговорю, объясню ей, что к чему. Попросил Волков, и удивительное дело, домових послушалась. Ты только это, Добрынюшка, на девку не дави, у нее и так вон глаза какие, а мне хозяйка нужна, сам понимаешь, без нее и в дом попасть не могла. «Знаю, знаю!» — отмахнулся мужчина, и Маруся, спрыгнув с дивана, прошлёпала прочь из гостиной. А Волков занял её место, положил ладони на колени, после чего взглянул на меня и произнёс. «Поговорим?» «Поговорим!» — согласилась. «Интересно, что он знает?» «Видимо, много, раз совсем не удивился преображению Маруси. Да и с бабой Симой он был хорошо знаком. Это что, получается, вредная старушка ещё и ведьмой была? Надо же, как я вляпалась!» Знала бы, ноги моей не было бы в ложечках. Дом можно продать и заочно, хотя это и хлопотное дело. А теперь что делать? Волков смотрит так, словно сейчас раскроет мне великую тайну. А мне почему-то совсем не хочется ее узнать. Вот пятой точкой чую, ничего хорошего это не предвещает. «Твоя бабушка просила рассказать о доме, о силе тому, кто станет ее наследником», — начал Волков. Я не знал, кто именно приедет в ложечки. Мое дело просто передать слова Серафимы. Я вся внимание, заверила бородача. Так вот, ты теперь ведьма, обрадовал меня Добрыня. Я даже поперхнулась воздухом. Что? Спросила я. То есть ты не шутил? А я похож на шутника. Он насмешливо изогнул бровь. Покачав головой, поникла. Так вот, после смерти Серафимы дом остался закрыт даже для Маруси. Войти в него должен был наследник, тот, кто получит силу. Доказательством этого послужил тот факт, что ты смогла войти на чердак. Именно там хранилась ведьмовская сила Серафимы. Обычно, умирая, ведьма призывает к себе ученика, чтобы передать ему свой опыт и магию. Но так как поблизости никого не оказалось, Сима заперла свою силу на чердаке. Войти туда мог только избранный или избранная. Звучит как аннотация к дешевому американскому ужастику — — проговорила, не удержавшись от сарказма. — Тем не менее, это правда. Том тебя принял. силу ты получила, хотя еще и не поняла этого. — Что еще за сила? На метле смогу летать? Я вспомнила Маргариту Булгакова. На миг представила себя обнаженной верхом на венике, нервно икнула. — Сима людей лечила, — покачал головой Добрыня. — Со всех городов и сел к ней приходили за помощью. — Теперь ты займешь ее место. В тебе целительская сила. Причем ты можешь не только людей исцелять, но и животных, и даже землю, и воду, все, что вокруг нас. Ух ты ж! Слов не было приличных. А могу я снова сбегать на чердак и вернуть эту силу? Спросила с надеждой. Мне она не нужна. Я приехала, чтобы продать дома, не вляпаться в не пойми что. Я эту силу не просила и не желала. Не ведьма выбирает силу, а сила ведьму. Явно пытаясь казаться мудрым философом, изрек волков. Ничего вернуть ты не сможешь. Сила сама покинет тебя после твоей смерти. Я даже застыла. Порадовал, называется. Эй, нет, ведьмы я не записывалась, не хочу. У меня были совсем другие планы на жизнь. Конечно, лечить, спасать звучит благородно, но это просто не для меня. Добрыня следил за выражением моего лица, считывая эмоции, которые я не могла удержать. Видимо, они были слишком яркими, потому что мужчина вдруг добавил окончательно добив меня своей фраской. «А еще тебе придется жить здесь. Теперь ты в какой-то степени привязана к дому, так что, Василиса, сама понимаешь, продать его и уехать нет никакой возможности». Видимо, волшебная самогоночка с травками придала мне сил, потому что, вскочив на ноги, я запротестовала. «Что? Нет, нет и еще раз нет. Я не собираюсь застрять до конца своих дней в этих дурацких ложечках». Ну «Почему же застрять?» — уточнил мужчина. Здесь отличное место, свежий воздух, ты сможешь выезжать, куда пожелаешь. Чем больше проживешь в доме, тем дальше и дольше сможешь находиться вне дома. Он смотрел на меня с насмешкой и, видимо, откровенно насмехался. А может, Добрыня все это выдумал? Ну, просто чтобы позлить меня. Верить его бреднем не хотелось. Боже, а ведь я так радовалась наследству. И не столько из-за дома, сколько из-за возможности на время сбежать от проблем, оставшихся там, в городе. Сейчас, казавшимся далёким и желанным, как мечта. Вот бы вернуться домой. Дэна я уже проучила, как смогла, но это сейчас не неважно. Просто хотелось забыть всё, произошедшее в деревне, как страшный сон, вместе с домовихой Марусей, соседушкой Добрыней и книгой на чердаке. Не нужна мне сила, не хочу, не желаю. — А я тут водички принесла! Маруся вплыла в гостиную, держа в руке стакан с чистой, почти хрустальной водой. — Родниковая! Сбегал, пока вытолковали. Бросив взгляд на жуткую физиономию бывшей кошки, испытала желание убежать прочь от ее водички и от самой страхолюдины. Но Маруся стояла, глядя на меня своими золотыми глазищами, окончательно убивая надежду на то, что мне просто все снится. Жаль, что это не так. Что уже тут произошло? Дымових сразу заметила перемену, витавшую в воздухе. Все нормально, просто выселись и выспаться надо, отдохнуть. Добрыня встал, явно собираясь уходить. «На чердаке есть книга», — вдруг сказал он. «Ты уже видела ее». «Так вот, советую хорошенько ознакомиться с ее содержанием. Там все, что нужно для ведьмы. Маруся поможет освоиться». «Пацаблю!» — с готовностью закивал домовиха. А потом снова протянул мне стакан. «Выпей, легче станет, а потом спать». Ишь, раскомандовались все. Внутри вспыхнуло отчаяние. А вот «Уйду, убегу». Назад из этой глуши из деревни, и этим же утром пойду на остановку. Автобус в ложечке ходит, насколько я знала, целых два раза в день. Просить Волкова, чтобы отвез на своей машине, нет смысла, не отвезет. Он уж прочно зачислил меня в жители умирающей деревеньки в три дома-два двора. И никто не заставит меня остаться, ни сила, ни дом. Вернусь домой, найму дилеров и продам, пусть за копейки, но избавлюсь от ненужного наследства в ложечках». Наклонившись, взяла стакан из руки Маруси, выпила залпом под пристальным взглядом Добрыни. Как только не подавилась ума, не приложу. Водица была такой холодной, что они мели зубы, точно родниковые, где только ее раздобыла домовиха. Впрочем, думать об этом не было сил. Внутри бушевала ярость и далеко обиды. Но почему-то не хотелось обижать эти золотые глаза, глядевшие с надеждой. Маруся, несмотря на внешнее уродство, мне нравилось. — Я спать, — произнесла прохладнее, чем хотелось. И ведь знала, что до рассвета не сомкнул глаз. Но надо было побыть немного наедине с самой собой, подумать, осмыслить то, что узнала, а утром с первыми лучами солнца забыть и выбросить, как ненужный мусор из памяти. — Спасибо, — сказала домовихе бросила надобрыню быстрый взгляд и потопала прочь из гостиной в спаленку. К своему удивлению увидела, что окно закрыто, цветы стоят на месте, а кровать расстелена, и одеяло отброшено в сторону, словно приглашает прилечь отдохнуть. Тут-то меня и сморила. Самогоночка дала о себе знать своей приятной стороной. Скинув верхнюю одежду, повалилась на кровать, не думала, что усну, но уснула. Да так крепко, что в ту ночь не увидела снов, обычно ярких и живых. Вокруг была только тьма. Добрыня уже открывал калитку, когда услышал за спиной тихие шаги. Затем черная кошка запрыгнула на каменный забор и, обернувшись, домовихой произнесла. «Шо думаешь, добрынюшка Брынюшка? Сбежит, гримышная?» Продач несколько секунд молчал, затем оглянулся на спящий дом ведьмы. Домовиха погасила свет в окнах, и теперь новая хозяйка спала в тишине и покое. «Сбежит», — произнес он с уверенностью, но мы уже сегодня». Эх, вздохнул Маруся, а ко мне только Силушка начала возвращаться. Видишь, как оборачиваюсь ловко, как прежде. Волков мягко посмотрел на существо, улыбнулся. Далеко она все равно не уйдет, сама знаешь, сказал. Знаю, только она упрямая, противиться будет судьбе. А для Силушки отхуда, да и для нее самой. Бродач пожал плечами. Сима сама виновата, знала, кого выбирает. Она ведь не просто так оставила девчонке наследство. «Так-то оно так! Ты уж подсоби, добрынюшка! Пригляди, если я что упущу! Сам знаешь, скоро начнется!» — домовиха вздохнула. «Сила, она уже в воздухе летает! И не только я ее чую, все чуют!» «Подсоблю, чем смогу!» — пообещал Волков. Хотя ему совсем не хотелось смешиваться в судьбу этой городской выскочки. Мужчина искренне опасался, что от Василисы будет больше проблем, чем толку. Знал он таких, как она. Красотки, которые думают, будто весь мир должен пасть к их ногам. Городская штучка. Избалованная девчонка, вот кто она. — Вот и спасибо, нюшка лобнулся Маруся. — Завтра я ее верну, если решит сбежать, — кивнул мужчина. — Только пусть сначала поймет, что значит удалиться от дома дальше, чем это возможно. Иначе до нее не дойдет. Словам она осталась глуха, слышит только то, что хочет. Маруся горестно вздохнула и кивнула, соглашаясь. Утро принесло отличную солнечную погоду, тепло и относительно неплохое настроение. Проснувшись, я решила, что все же никто насильно удерживать меня в ложечках не станет, а потому чемодан или, как в моем случае, сумку в руки и айда на остановку встречать пазик. Книгу бы прихватить, но, боюсь, Маруся вынести ее не позволит. Да и как буду с такой тяжестью в автобусе? Нет, пусть книга подождет своего часа. Теперь я совершенно уверена, что этим фолиантом заинтересуются знающие люди. «Доброе утро!» — дверь приоткрылась, и в проеме показалась голова домовихи, уже в другом платке, более цветастом и праздничном. В свете солнца она казалась еще более страшной, чем ночью при электричестве — Но отчего-то внешность Маруси не казалась отталкивающей. Страшной, да, но не отталкивающей. «Доброе утро», — ответила я и потянула носом необычайно вкусные запахи, просочившиеся в комнату. «Ой», — не удержалась, — «а чем ты так пахнет?» «Омлет, оладьи», — последовал ответ. «Откуда такое добро?» — удивилась я. А потом вспомнила, как дед Степан приглашал меня заглянуть к нему утречком за свежими яйцами и молоком. А тут домовиха все уже организовала. Удобно-то как, и идти никуда не надо. «Давай умывайся к столу, я уже накрыла!» Проигнорировав мой вопрос, скомандовала Маруся. Мне только оставалось, что подчиниться. Когда спустя несколько минут, свежая, умывшаяся и принявшая душ, я сидела за столом, глядя, как домовиха, взгромоздившись на табурет, разливая чай по кружкам, передо мной на тарелке лежал омлет, который пах так, что в моем животе играл целый оркестр. Маруся, зная себе, улыбалась, слушая эту симфонию, а потом протянула мне кружку и, усевшись на табурет, произнесла. «Ты кушай, ты кушай. Тощая какая! Небось, в городе никто не кормил тебя? Одни косточки!» «Я не тощая, стройная!» — возразила домовихи и принялась за омлет. «Что и говорить? Вкусно! Нет, не просто вкусно, а божественно!» Вот кажется, что такого взбить яйца и молоко, да потом пожарить с помидорами и ветчиной, да посыпать нарубленной зеленью и специями. Но почему у одного все это тает во рту, а кулинарные шедевры другого хочется выплюнуть да поскорее? У Маруси определенно был талант к готовке. К тому же сказался мой неуемный аппетит. Вчера я поклевал маленько, да и после самогоночки. «Голова не болит часом?» Словно прочитав мои мысли, спросил домовиха. Я видела только ее глаза и макушку. Остальное находилось под столом. Слишком уж маленькая была хозяюшка. «Не болит», — выпалила и только сейчас поняла, что ведь действительно не болит, от слова «совсем». Более того, разум чист, как стекло после «мистромускула». «Вот и хорошо!» — кивнула домовиха. «А ты ешь, ешь!» «Вкусно!» — не удержалась от похвалы. Рука потянулась к ароматному хлебу, еще теплому с румяной корочкой — которая выглядит хрустящей даже на взгляд. «Славно!» — порадовалась Маруся. «Кормить тебя будет хорошо, я этому делу обучена, так что знай, постигай силушку, да ни на что не отвлекайся!» Она явно решила, что я останусь. «Неприятно, конечно, огорчать домовиху, но и врать ей не хочу. Не в моей этой натуре!» Марусь проговорила, проглотив ком в горле или кусок омлета. «Ась!» Глаза размером с блюдца уставились на меня. Я сегодня домой собираюсь, в Питер». Ее лицо отразило все те эмоции, которые не выразили последующие слова. «Почему?» «Мне тут не место, понимаешь?» Попыталась донести правду до домовихи. «Я не смогу в деревне. Да и у меня там, в Питере, жених. Я и приехала сюда больше, чтобы ему насолить. А затем и сама не поняла, как из меня полились слова. Наверное, стоило выговориться». А Маруся показалась мне очень подходящим слушателем. Таким, который не побежит потом рассказывать все и всем, как мои так называемые подружки. Я говорила и говорила про Дэна, про то, как он положил глаз на мою лучшую подругу, как я застала их целующимися. И это после того, как он сделал мне предложение руки и сердца и всего, что к ним прилагается. С колечком и прочими атрибутами. После того, как я сказала «да». Сволочь, он хоть и красивая. Молодой, черноволосый, ухоженный, на дорогой машине. Дэн — сын состоятельных родителей. Таких сейчас принято называть мажорами. Но при этом он не глуп, начитан и вполне может поддержать разговор. Только что скрывать, парень очень падок на женский пол. До меня он менял подружек, как перчатки. А потом, когда начали встречаться, уверял, что я та единственная, с кем он, дескать, желает дожить до конца своих дней». Я хотела поверить сказку и поверила. И как итог, торчу в ложечках, сбежав от предателя, который пытался заверить меня, что те поцелуи, невольным свидетелем которых я стала, ничего для него не значат. Хотела проучить женишка, а в итоге сама попала в переплет. Моргнув, сообразила, что Маруся молчит и просто смотрит на меня, а взгляд у нее такой грустный, что самой выйти охота. Впрочем... Может, это она на меня пытается влиять своей магией? Ну, чтобы вынудить остаться в деревне». «Вкусно ты готовишь», — произнесла, желая сделать приятное домовихе. «А потом возьми да брякни. А хочешь со мной в город? У меня большая квартира, будем жить-поживать». Маруся даже не дослушала, скривила нос картофелино борт это же Вася!» — заявила она со знанием дела. Нет в вашем бетоне, и же с ним ничего живого. Сам себя от земли матушки отрезали, от силы ее и помощи. Дома построили до небес. А чем оно от земли дальше, тем связь с ней слабее. Нет, — покачал главой Маруся, — ничего хорошего нет в твоем городе. Лучше ты тут оставайся, у нас все свое, свежее, настоящее. Я допила чай и решительно отодвинула опустевшую тарелку, покосившись на оладьи. Пышные такие но, боюсь, у меня уже ничего не вместится. — Нет, Марусь, — сделала попытку, — как и город не твое, деревня не для меня. Она снова вздохнула, потянулась за грязной посудой, добавив. — Так-то оно может и так, но ты же ж пойми, Вася, дом тебя не отпустит, пока силушку не примешь, как положено. Не сможешь ты уехать и не пытайся даже. — Что? — «Свяжете с Волковым и будете голодом морить, пока не соглашусь с вашими бреднями!» — вспылила. «Впрочем, это вряд ли. Скорее откормят на убой. В это больше верится!» «Да с Добрынюшкой тут при Марусь даже глаза округлила от негодования. «Ишь, чего придумала!» «Ничто меня в ложечках не удержит!» — заверив домовиху, поднялась из-за стола. «За завтрак и гостеприимство спасибо. Пойду вещи собирать, пока этот сумасшедший дом не затянул меня в свои сети». Маруся только вздохнула. «Ну, иди, попробуй. Оно, как говорится, лучше на своем опыте все понять. Молодая ты еще, Вася, послушала бы старую Маруксю». Вот заладила. «Если они меня с Волковым останавливать не станут, то разве что меня удержат». Ну, не получилось отдыха в деревне, зато развеялась. Вон сколько приключений всего за сутки. Встряхнул меня так, как надо. Долго не забуду эти ложечки домовиху. Жаль, конечно, что она место жительства сменить не пожелала. Я даже на миг представила себе, как везу домой черную кошку, и усмехнулась. Нет, наверное, домовиха права. Где родился, там и пригодился. Вещи собрала быстро, благо вчера я не успела разобрать сумку. Побросав туалетные принадлежности в бокс, сунула его посреди вещей тех, немногочисленных шортиков и маечек, которые прихватила из города. Застегнула молнию и закрепила сумку на колеса. Из дома уходила тропясь. У меня было расписание пазика. Оставалось надеяться, что уходит он точно по времени, а не так, как это практикуют в деревнях с опозданием на плюс-минус час». В этот раз, волоча сумку по пыльной дороге, увидела еще несколько обитателей ложечек. Двух женщин почтенного возраста и одну лет сорока. На меня посмотрели с интересом, и я поздоровалась, но не остановилась, боясь опоздать на автобус. Да и о чем мне разговаривать, если станут что-то спрашивать? «Это ты чего? Уже назад возвращаешься, Вася?» Через забор пыхтя трубкой на меня уставился дед Степан. Вот уж не думала, что его встречу, он, получается, тут под забором постоянно колачивается. «Да, дедушка, домой пора. Что-то в ваших ложечках мне не понравилось. Бывайте и не болейте». Попрощалась и пошла быстрее. «Ну, давай!» — донеслось вслед во «Вот поворот у пруда, тот самый, за которым должен быть магазин». Я бросила в сторону взгляд, а затем пошла мимо, увидев крышу деревенской остановки. Автобус порадовал, пришел вовремя. Водитель оказался тем же дядькой, который привез меня сюда. Затащив вещи, устроилась, заняв сразу два места. Оплатила проезд, и мы поехали. Кроме меня в автобус зашла какая-то бабушка из местных. Мы поздоровались, на этом общение закончилось. Развернувшись лицом к окну, я со вздохом вспомнила старую книгу на чердаке Серафиминого дома. А затем мимо поплыли поля, дальняя кромка леса, и ложечки скрылись из виду. Внутри что-то сдавило то ли тоска, то ли что-то непонятное, только я лишь улыбнулась. Эй, нет, не вернусь я туда, а дом продам, как и планировала. Я не просила себе никакой силы, бабка из вредности решила всё за меня. А так дело не пойдёт, не хочу, не буду. Ещё одна остановка, и тут что-то пошло не так. Я не сразу поняла, что происходит, мне просто стало дурно. Первой мыслью было «укачало». Только я всегда эту самую качку приносила отлично, будь то машина или корабль. Ни волны, ни дороги с ухабами меня не волновали. Всегда сочувствовала тем бедолагам, кто с трудом переносит подобные вещи. И тут такое... Тошнота пришла не сразу. Автобус успел проехать еще с полкилометра, когда горло подкатил и омлет, и чай. Прижав ладонь к губам, поняла, что придется выйти. Да, прямо сейчас и прямо здесь, в поле. Рванув к водителю, принялась знаками показывать, что мне плохо. Стоит отдать должное мужичку за баранкой. Он в миг сообразил, в чём дело, и ударил по тормозам. Едва дождавшись, когда откроются двери Streamglass, выскочила в высокие травы, густорастущие вдоль обочины, и почти в тот же миг заметила вдали мелькнувшее авто. Упав на колени, ощутила уже не только тошноту, но и боль, сдавившую мою бедную голову, будто тиски стального обруча. Охнув, наклонилась, забыв обо всём на свете и о своих вещах в автобусе, и об удивительно знакомой машине, ехавшей в одну сторону с пазиком. Пришла в себя только когда чьи-то сильные руки подняли меня и поставили на ноги, а знакомый хрипловатый голос спросил. «Дурно?» «Ага», — кивнула и повернула голову. Добрыня Волков смерил меня взглядом, а затем забрался в автобус. Переговорил о чем-то с водителем и выбрался назад уже с моей сумочкой и остальными вещами. «Что происходит?» — отдышавшись, спросила, вытращившись на наглеца, который махнул водили рукой, явно отпуская мой автобусик во своясе. «Что это он раскомандовался?» э — -э -э, забыв о тошноте, бросилась к автобусу, но двери закрылись буквально перед носом. Машина скрипнула и поехала дальше, оставив меня дышать облаком пыли и ярким выхлопом вонючего бензина. «Блин!» — замахав рукой перед лицом, поморщилась. Добрыня тем временем отнес мои вещи к себе в машину и вернулся с пластиковой бутылкой, в которой плескалась, надеюсь, чистая вода. «Держи», — сунул мне в руку. «Выпей, родниковая, Марусь передала». Я выпила. Вода была мне действительно необходима. А потом меня прорвало. «Ты что себе позволяешь?» — надвинулась на бородатого соседа. «Ты по какому праву забрал мои вещи и отпустил автобус? Да кто ты такой вообще?» Тёмный взгляд смерил меня почти спокойно, разве что в самой глубине плескалось что-то непонятное, то ли насмешка, то ли презрение. «Мне стоило раньше снять тебя с рейса», — порадовал ответом Волков. «Я решил, что тебе будет понятнее, когда почувствуешь всё на себе, раз уж слова не помогли». «Ты это о чём?» — уперев руки в бока, надвинулась на здоровяка. «Наверное, со стороны это выглядело бы смешно. Ну, точно, моська и слон». Да только наблюдать было некому. Вокруг поле, трава и снова поле. — Как самочувствие? — ответил Волков вопросом на вопрос. — А что, сам не видел? — съязвила я. — Не иначе хваленая самогоночка взыграла. — Да, — он изогнул насмешливо темную бровь. — Хочешь проверить? Садись в машину. Я тебя провезу с ветерком и посмотришь, что будет. — Это он о чем? — Хочешь сказать, что меня мутило из-за того, что я уехала из ложечек? — спросила резко. Он кивнул. «Чушь какая! Не надо тут мне сказки рассказывать!» не унималась я. «В вашу деревню не вернусь. Больно нужен мне этот дар. Я домой хочу, в цивилизацию, к интернету, а не деревенских лечить от поноса и похмелья». Добрынь улыбнулся. «Не веришь? Тогда садись в машину. Я отвезу тебя в райцентр, но смотри, если станет плохо, говори сразу. Я только салон недавно вымыл». Проговорил здоровяк и, подойдя к своему авто, почти приветливо распахнул дверцу. «Отвезешь?» — спросила подозрительно, попутно успев подумать о том, что ехать в такой тачке без остановок и без старушек с козами будет идеально. «Я же обещал, выдержишь — отвезу. Мог бы и в Питер, да у меня живность. А сам смотрит так, словно уверен, далеко мы не уедем». «Вот отлично!» — вызов был принят. «Я решила, что буду сильной, что потерплю, но ведь на самом деле не могла меня бабкина сила привязать к ложечкам». Нет, верить в подобное не хотелось. Я домой хочу, а не просиживать в деревне.